Рождение сестрёнки. 23 января 1992 года родилась Алинка. 4 350 граммов вес, 53 сантиметра, рост даже перегнала свою старшую сестру. Всех удивилось, что она сразу же начала улыбаться. Прямо в роддоме. 25 февраля 1997 года. Пролетели годы. Удивитно читать то, что написано двумя-тремя страницами раньше, как будто о чужих людях. Блинку уж ходит в первый класс и балетную школу Фоетта на Берёзовой аллее. При переезде в новую квартиру у нас украли лыжи, которые мы собирались купить целую зиму и всё им откладывали. Зима случилась поздно, снег выпал только в декабре. Я грешным делом надеялся на лыжах сэкономить, но все-таки купили. Пока грузили вещи в лифт и бегали по коридорам, лифт кто-то угнал на неведомый этаж, где произвел разгрузку. Вместе с лыжами пропали 24-килограммовая гиря и коляски. Грабитель был, видимо, спортсменом. Полина про лыжи не забыла, пришлось покупать их во второй раз. В школе достаточно серьезно относятся к танцам и заставляют детей сидеть на диете. Вот этого нашим чадам сделать не выдаётся. Если в некоторых семьях не знают, как заманить детей на кухню, мы не знаем, как их оттуда выгнать. Алина подъедает за старшей сестрой завтраки, которые остаются вранцы. Нездоровая заходит в класс, благо он находится на противоположной стороне садика, молча залезает в портфель Полинки, выуживается одна яблока или засохший пряник, сразу же седает. Алинку мы крестили в возрасте нескольких недель в церкви Нечаянная Радость на Шереметьевской улице. И получила она новое имя Василисса. Сейчас в возрасте 5 лет Алина Василисса уже самостоятельный человечек, который очень любит сладкое, может поглощать конфеты в огромных количествах. Недавно наше младшее путешествие по квартире в полном неглиже вдруг остановилось и задумчиво похлопываю себя по пузу. Сказала, какая все-таки худенькая. А мы-то что подумали? Вот сахарок-то ходит. Алина, если сравнивать ее с продуктами, настоящий сахарок, такая же беленькая. А ее еще все любят. Три месяца назад начала говорить «Р», если эта буква стоит после гласного звука. Моя родная сестра, которая сейчас успешно заканчивает филологический факультет МГУ, считает, что такое Р редкость. Кстати, сама она так не научилась его произносить правильно. И, то есть, новость. мы ждём ребёнка. Пока правда не делали УЗИ и не знаем, кто будет мальчик или девочка. Это уж есть варианты, как малыша назвать. Алина обожает свою воспитательницу Галину Ивановну и однажды сообщила, что если родится братик, мы Назовём его Женечкой, а если сестричка, то Галина Ивановна. Первое марта 1997 года. Первый день весны. В понедельник начинается масленица. Утром поднимаем Полинкин портфель. Он, словно, на кирпичами набит. Лена спрашивает, почему внутри краски? Рисование же было в пятницу. Полина отвечает, но ну, я же его собирала, а не разбирала. Алина предложила описать наше взрослое житьё бытьё, но это получится слишком утомительный рассказ. Если вкратце, я зарабатываю деньги, Лена поддерживает уют, тёщ поддерживает семью, а Геннадий Алексеевич поддерживает здоровье. Оно самостоять надежаться отказывается. На фоне полиартрита возникло очередное обострение, и тесть перестал ходить, сейчас только сидит или ездит на коляске.